37. Ты сейчас один? — спросила ОЭКС. Зиг провел пропуском по сканеру. Замок щелкнул, открывая вход в помещение номер 028, подготовка военного обмундирования. — Да, — ответил Зиг, бросив взгляд на четверку ярко-белых манекенов без лиц посреди комнаты. На каждом форма одного из видов вооруженных сил, сухопутных войск, ВМС, ВВС, морской пехоты, как в универмаге военторга. Справа от Зига на стендах-витринах с черным фоном были выставлены все мыслимые военные знаки отличия, орденские ленты и медали, пурпурные сердца, серебряные звезды, кресты за боевые заслуги. Каждая награда на отдельном проволочном крючке, заправлена в прозрачный чехол. Они напомнили Зигу поездку в парк в детстве, где он перебирал подвешенные на стойке игрушечные автомобильные номерные знаки со всеми буквами алфавита, составляя свое имя. В то время мама была еще крепкой и не болела. — Ты у себя в кабинете? — уточнила Оэкс. — На складе формы, — отозвался Зиг, читая листок бумаги, который держал в другой руке. В довере этот список называли «упокойным листом». В него вносили все медали и знаки отличия павшего военнослужащего, с которыми того укладывали в гроб. В этом помещении спецы по форменной одежде гладили обмундирование, отбирали и до блеска начищали медали, готовили все необходимое к облачению покойника. Сегодня, однако, Зик решил выполнить эту работу лично. В списке стояла единственная фамилия. Рукстул Нельсон. Директор библиотеки Конгресса США. Первое. Медаль за исключительные заслуги в гражданской службе. Неудивительно, подумал Зиг, снимая с крючка серебряную медаль с алой орденской лентой. Друзьям президентов неизменно вручают самые лучшие скобяные изделия. Второе. Медаль президента США за выдающиеся заслуги в федеральной гражданской службе. Тоже понятно. Награду учредил Эйзенхауэр, чтобы дать президентам возможность отметить преданных служак. А вот что касалось третьей медали в списке. Третья. Медаль министра армии США за воинскую доблесть. Зиг в нерешительности достал золотую медаль на красно-синей колодке. «Уэкс, разве Рукстол служил в армии?» «Что-что?» «Нельсон Рукстол, главный библиотекарь Конгресса. Вчера, когда труп доставили самолетом, ему отдавали почести как гражданскому лицу. Может, он ветеран? Служил в Афганистане или Ираке? На худой конец в Национальной гвардии?» В трубке послышался шелест клавиатуры. «Не-а, на военной службе никогда не был», — после паузы сказала Уэкс. «В бюро, ЦРУ или другом агентстве тоже не служил. Всю жизнь пробыл маглом. Почему ты спросил?» Зиг поднес золотую медаль к глазам. На ней была выгравирована пятиконечная звезда. Поверх нее слово «доблесть». «У Рокстала есть медаль за воинскую доблесть». У Экс промолчала. Ничего говорить и не требовалось. Даже в мире призраков медали за воинскую доблесть давали исключительно за храбрость, проявленную непосредственно в бою, или, по крайней мере, за действия в боевых условиях. — Тебе не кажется, что Рукстул оказался в этом самолете, — начала ОЭКС, потому что ездил на Аляску не только по библиотечным делам? — Хороший вопрос. Как знать, возможно, он действительно учил детей эскимоса в грамоте. А может, если брать во внимание свиту из помощников с именами ассистентов Гудини, Приехал туда с заданием, о котором мы пока ничего не знаем. Не говори за всех. Ты выяснила, кто прикрывался именем Гудини. И нашла Марку Сарамиту. Кого-кого? Того парня, что напал на тебя вчера вечером в Форт-Белвар, около офиса Нолы. Глаза в растопырку. Оприходовал тебя телескопической дубинкой. Как ты? У него есть карта общего доступа, пояснила Оэкс который он был вынужден предъявить на въезде в Форт-Белвар. Я проверила журнал учета базы. Маркус — единственный посетитель, кто по истечении суток не вернул гостевой пропуск. Он — ключ к тем, кто показывает чудеса на манер Гудини. — Уэкс, с годами ты становишься только хитрее. — Ты говорил, что Нола устроила там ловушку. Похоже, она вывезла Маркуса с базы в багажнике его же машины. «Где он сейчас может быть?» Уэкс выдержала паузу. «Ты бы сильно удивился, скажи я, в одном из моргов штата Вирджиния». «О, нет!» «О, да!» Полиция сегодня утром обнаружила труп Маркуса, привязанный к креслу в салоне катера. «У пристани рядом с Пентагоном. Я был там вчера вечером». И поэтому, когда копы снимут записи с камер наблюдения, они начнут стучаться в твою дверь, сгорая от нетерпения задать пару вопросов. Я до него пальцем не дотронулся. Даже не знал, что он там. Это говорит человек, который ездил туда без свидетелей и не имеет алиби. Я тебя с самого начала предупреждала, чтобы не лез в зыбучие пески. Не иначе горло Маркусу перерезала Нола. Не может быть! Она бы... Только не убеждай меня в невинности этой особы. Где бы она ни появилась, за ней по пятам следует смерть. Погибшая в авиакатастрофе, труп в катере. Да она просто ходячая повесть Агаты Кристи. А ты играешь роль бесшабашного следователя Доброхота, который погибает в самом финале, потому что был слишком слеп и не видел накинутой на его шею петли». Зиг заметил, как отражение его лица на блестящей медали Рукстула то и дело кривится и меняет очертания. Считал ли он Нола абсолютно невинный, неспособный причинить зло? Разумеется, нет. В ушах до сих пор звенело от электрического разряда. Он вспомнил, что говорил ее начальник. Нола — это оружие. К тому же с момента их самой первой встречи в похоронном бюро Беттела Нола неадекватно реагировала на записку и авиакатастрофу. Однако есть вещи, которые нельзя отрицать. Что бы Нола ни натворила, катастрофу самолета устроила не она, это уж точно. Нола, ты была права, беги. В глубине души Зиг был уверен пуще прежнего. Опасность грозила ей самой. Из недр памяти полезли заезженные мысли. Зиг называл это ощущение нуждой. Много раз, наблюдая, как она проявляется у других скорбящих, он стал быстрее замечать ее наступление у себя. В случае с Нолой Зиг испытывал не просто нужду разобраться в происходящем. Он жаждал видеть девушку в лучшем свете, доказать ее невиновность, подтвердить, что не ошибся в ней в тот вечер у костра. Да, в этой истории имелся пробел но это вовсе не означало, что она целиком фальшива. — Когда на меня напал Маркус, Нола действовала очень расчетливо, — заметил Зик. — Пожелая на меня убить, я был бы уже трупом. — Ты ставишь ей в заслугу то, что она перерезала глотку Маркусу, а не тебе. Все указывает на то, что именно Маркус устроил авиакатастрофу. Уэкс ничего не ответила. — Уэкси, ты ведь навела о нем справки? «Если ты что-то раскопала...» «Раскопала. Парень не подарок. Маркус служил в спецназе, некоторое время провел в Форт-Льюисе. Потом его с позором выгнали. Но он явно на кого-то работал, потому как со вчерашнего дня имел при себе действительное служебное удостоверение. Если у него было удостоверение, то мы сможем установить его последнее задание. Пришлось долго искать, но я узнала что его подключили к операции «Синяя книга». «Впервые слышу». «Не Т1. Я проверила все базы данных. Объединенную глобальную сеть разведкоммуникаций, автоматизированную информационную сеть командования специальных операций, даже комнату номер 11», — добавила ОЭКС. «Имею в виду группу кибершпионажа, работавшую в интересах АНБ, ЦРУ и других агентств». Гриф секретности куда выше обычного совершенно секретно. Удалось лишь найти адрес. Вашингтон, округ Колумбия. 278 Эйдж-стрит, юго-запад. Смахивает на адрес магазина. Так и есть. Лавка разместилась в том здании еще в начале 60-х. Это как-то связано с Гудини? А ты как думаешь? Это адрес студии мастеров оригинального жанра. «Абракадабра! Перед нападением твой обидчик проходил службу в антикварной лавке реквизита для фокусников».